Глава 40. Мистер Эшмил к немалому удивлению Доры и вопреки ее мнению о нем позволил ей превратить небольшую гостиную в передней части особняка в свою студию. Из другой комнаты сюда было перенесено маленькое бюро, и теперь ее заготовки для ювелирных украшений аккуратно разложены в ящиках, а проволока, ленты и кружева рассортированы по полочкам. Еще остается место, чтобы свободно разложить раскрытый альбом для рисования. Дора проводит ладонями по поверхностям из палисандра, отполированным до блеска и натертым душистым пчелиным воском. За столь великолепным столом ей еще не приходилось работать. А стул, обитый знакомым, ей узорчатым шелком, удивительно удобный, на нем так приятно сидеть и придумывать эскизы украшений, никакого сравнения с ее жалким столиком и тем высоченным табуретом, на чердаке, никакого сравнения с прилавком в магазине. Её новое рабочее место удобством превосходит оба. И все же. Она сидит перед пустым листом бумаги. Вдохновение, посетившее ее в тот день, когда мисс Пансенби и ее прочие заказчицы набежали в импориум Блейка, бесследно улетучилось. И его сменило некое отупение, тревожная пустота в душе — Она поправляет очки на носу. Впервые в жизни вдохновение ей изменило. Все творческие души неизменно время от времени истощаются. А единственное существо, способное дать ей утешение, сейчас погребено под розовым кустом в саду мистера Эшмала. И некому ее порадовать, некому избавить от творческой засухи. Дора рассеянно листает страницы альбома, рассматривает свои прежние работы — Самые последние она сделала для мистера Клеменса. Ей надо вернуться к нему хотя бы для того, чтобы отдать ему эскизы и получить причитающиеся ей деньги. Но есть еще и другие эскизы, придуманные раньше. Колье из со стёклышками вместо драгоценных камней. Починенная и висящая сейчас у нее на шее. Три пары серёг, браслет из тампака с гранатами, Две броши в стиле ваксхоллского стекла, шейная лента с фальшивыми агатами. Она открывает последние страницы альбома с рисунками Пифоса. Вот общий абрис. Вот эскизы резных сценок. А вот и сами сценки. Дора внимательно их разглядывает и в глубине души ощущает гордость. Как же точно она прорисовала все детали. Всего сценок на Пифосе было четыре, но она успела скопировать только три. Она вспоминает слова Лоти о том, что языки собирается вскоре увести Пифос, и тогда у нее больше не будет возможности закончить рисунки. Но, думает она, так ли уж это плохо? Она получила от Пифоса все, что ей требовалось. Ей больше не нужны эти наброски, только Эдварду они могут сослужить какую-то пользу. Дора закрывает глаза. Она все еще сердится на Эдварда за обман, но ее гнев угасает точно. На обожжённую кожу наложили холодную влажную повязку. Вы глубоко ошибаетесь в своих подозрениях. А в чем состоят ее подозрения? Что он использовал сведения о контрабандной торговле языки для исследования, которое могло бы помочь ему сделать карьеру? Но ведь это правда. А что еще? Что еще он намеревается сделать? Сдать ее дядюшку властям, а вместе с ним и саму дуру? Это предположение просто не укладывается у нее в голове. Это противоречит всему тому, что ей уже известно о нем как о человеке. Друге. Не будь Эдварда, она бы не находилась сейчас в клевен -дейле, на безопасном расстоянии от Изыкии. Если бы он желал ей зла, он бы уже его причинил. Дора со вздохом закрывает альбом. Нет, она должна закончить рисунки ради Эдварда. В конце концов, она ему обещала... «Кроме того, есть и еще одна причина». Дора устало снимает очки и, сунув одну душку в рот, покусывает ее. «Почему же, — думает она, — и так долго не продавал пифос? Чем он, скажите на милость, все это время занимался в подвале? И зачем обыскивал ее комнату на чердаке? Зачем убил Гермеса? Она не понимает. Это кажется ей бессмысленным, а чтобы разобраться, ей надо вернуться в магазин и поскорее». Когда дверь открывается, Дора подскакивает от неожиданности и вопросительно смотрит на вошедшего. Вошедшую. На пороге стоит миссис Хау, которая явно без особого энтузиазма отнеслась к новости, что Дора в обозримом будущем останется гостьей особняка. Брови миссис Хау вздёрнуты так высоко, что Дора опасается, как бы они не исчезли в волосах. «Вас хочет видеть, леди Латимер, мисс». «О!» Дора встаёт. «Прошу вас», — добавляет она смущенно, потому как не привыкла давать указания слугам, — «пригласите ее сюда». Пожилая дама входит, тряся перьями сиреневого и розового цвета и расточая лавандовый аромат. Позади нее маячит Лакея горацу. «Мисс Блейк», — восклицает дама, на чьей голове опасно колыхается белый парик. «Почему мне пришлось тащиться чуть ли не через весь город?» Простите, мадам. Леди Латзмер бросает на нее раздраженный взгляд. Я приехала в ваш магазин, а там какая-то неотесанная служанка заявила, что вы просили всех, кто интересуется вашими изделиями, направлять в этот дом. Полагаю, раз я вас нашла, значит приехала по верному адресу. Дура кивает, и лицо старой дамы светлеет. Но это крайне неудобно. Вы хоть представляете себе, мисс? «Какое плотное движение на улицах в такое время дня!» «Боюсь, нет, мадам». «Разумеется, нет!» Леди Латимер бегло оглядывает комнату, находит глазами второй стул, обитый узорчатым шелком, и стремительно идет к нему. Горацио тотчас следует за ней. Когда старая дама доходит до стула, лакей изгибается и ловко приподнимает ее пышные юбки. «Опустить!» — даёт ему указание леди Латимер — И когда она усаживается на стул, Горацию выпускает из рук юбки. Розовый шёлк шуршит, опадая к её ногам. Дори приходится прикрыть рукой невольную улыбку, но вдруг её охватывает чувство благодарности. Сейчас она впервые за два последних дня улыбнулась. «Ну что же», — озираясь, говорит леди Латтмер, «очаровательная комната, должна заметить». Её взгляд устремляется на шкаф рядом с бюро, за которым сидит Дора. «Какие милые глобусы!» — замечает дама, кивая на выстроившиеся шеренгой шары на подставках. Потом ее внимание вновь возвращается к Доре. «А теперь расскажите мне, мисс, почему вы здесь?» Объяснение уже вертится на кончике ее языка, и это чистая правда или, во всяком случае, один из ее вариантов. У меня возникли разногласия с моим дядей. «Леди Латимер, и я сочла, что для меня было бы лучше пожить пока в другом месте, пока я не обзаведусь собственным домом». Ее светлость взмахивает рукой, унизанной кольцами. «О да, а вам не стоит там жить. Это его развалюха совершенно не соответствует вашим талантам. На следующий день после моего суаре все с восторгом только и говорили о вас». Она хмурится и добавляет. «Впрочем, мне поступило немало жалоб». Многие мои гости наутро страдали расстройством пищеварения. «Да что вы!» «А вы не слышали?» «Всё дело очевидно в пунше. Леди Гамильтон мне ничего не говорила». Леди Латимир морщит нос. «Эмма не любительница пунша. Она предпочитает вино. Но те, кто пил пунш...» «Что ж, может быть, это и хорошо, что их стало тошнить лишь на следующий день. Представляешь Горацию?» Чтобы сталось с моими папоротниками в горшках. Я даже думать об этом не могу. Самое умное сейчас промолчать, решает Дора, но при этом она вспоминает обезьянку, опустившую свой хвост в чашу с пуншем, и гадает, не в этом ли причина недомогания гостей. Леди Латимер опять оглядывается по сторонам и то и дело одобрительно кивает, отчего ее забавный парик опасно балансирует, грозя свалиться. Но горацион. Похоже, готов в любую секунду его подхватить. У вашего мистера Лоуренса миленький домик. Дора при этих словах покашливает. Ее смущает и характеристика жилища, и предположение о том, кто его хозяин. Она бы не назвала Кливендейл миленьким домиком, хотя в сравнении с виллой леди Латимер, думает Дора, он, возможно, и впрямь таков. Дом принадлежит не мистеру Лоуренсу, мадам. Старая дама удивленно хлопает глазами. Здесь живет мистер Эшмл. Пауза. О, выходит, вы мистер? Совершенно ясно, что подразумевает ее светлость. Боже правый, нет, миледи, вовсе нет. Дора сомневается, стоит ли продолжать. Мистер Лоуренс не мог приютить меня у себя. Здесь, по крайней мере, есть гостевые комнаты, а миссис Хау, экономка, меня опекает. Леди Латимер выслушивает эти слова с облегчением. Дора с иронией думает о том, что Корнелиус Эшмал навряд ли представляет собой опасность для её девичьей чести. Но ее пробирает дрожь, и она прочищает горло, прежде чем задать вопрос. «Чем я обязана удовольствию видеть вас, леди Латимер?» «Ах, да. Старая дама поправляет юбки, хотя в том нет никакой необходимости. Я бы хотела заказать у вас еще кое-какие украшения». «Ну, коль скоро вы, как я вижу...» Несколько выбитые из колеи я готова подождать, пока в вашей жизни все образуется. У вас есть капитал? Дура теряется, но ее светлость, похоже, не замечает замешательство девушки. В любом случае, буду рада взять вас под свое покровительство. Я вам бесконечно благодарна, моя дорогая, за то, что вашими трудами мои украшения оказались в центре всеобщего внимания на Суаре. И я была бы огорчена, видя, что женщина ваших талантов не добивается успехов. Другие, я полагаю, проявили интерес к вашим услугам. «Что еще за новости?» — Дора с трудом заставляет себя кивнуть. «Покровительство? Она что, и правда имеет это в виду?» «Очень хорошо. Больше не буду вам докучать сегодня», — изрекает леди Латимер и стремительно встает со стула, окутанная удушающим лавандовым облаком. «Подумайте над моими словами, хорошо?» Дура никак не может заснуть. Вот уже несколько часов она беспокойно ворочается в постели, и мысли суматошно бьются в ее мозгу, словно бабочки в стеклянной банке. Она думает о высказанном леди Латимер намерении опекать ее. Душа трепещет от восторга. Но при этом щедрое предложение старой дамы Омрачается тревожными мыслями о другом событии, тор не в силах смириться ни с утратой Гермеса, ни с правдой о роли языки. -за дор зажмуривается. Она все еще не может об этом спокойно подумать, пока нет. Когда бьет час по полуночи, она сдается: встает с постели и тянется к индийскому халату папеньки, который ей удалось вынести из чердачной комнаты. Она затягивает пояс шнур вокруг талии. Пальцами нащупывает прорехи на ткани, оставленные сорочьими когтями. Вспоминает о возникавших у нее ощущениях, когда Гермес садился ей на плечо, и подавляет рыдания, осознавая, что воспоминания о нем уже начинают таять. Она хочет пойти в свою студию еще раз попытаться сделать набросок нового украшения, но, спустившись по лестнице, замечает на каменных плитках оранжевый отблеск. Дора оборачивается. Из-под дальней двери... Эта библиотека, куда ее привели в самый первый день, строится свет. Мистер Эшмал не спит. Проходит несколько мгновений, Дора стоит, замерев на последней ступеньке. Она не хочет его видеть, не хочет с ним говорить, но все же, размышляет она, его компания, даже его, безусловно, взбодрит ее скорее, нежели беспокойные мысли. И вот она, скрипя сердцем, медленно идет по коридору. Мистер Эшмал сам отворяет дверь на ее стук. Он тоже в индийском халате, но его халат куда более изысканный и современный. И он вдруг распахивается у него на груди. У мистера Эшмала гладкая кожа, рельефно очерченные мышцы, как у греческих скульптур. Дора вспыхивает от смущения и отводит глаза. «Не тревожьтесь», — устало говорит он. «Вы же знаете, я вас не трону». «Ходите», — добавляет он, направляясь к стулу около пылающего камина. «Затворите за собой дверь, пожалуйста». Она выполняет его просьбу и идёт за ним следом. Мистер Эшмол жестом приглашает ее сесть на соседний стул, перед которым лежит тигровая шкура. «Выпьете?» В руках у него винный графин, где плещется жидкость янтарного цвета. Виски или бренди, думает Дора, и кивает, желая чуть притупить свои чувства. Мистер Эшмол наливает ей щедрую порцию. Дора берет бокал и садится на стул. Тоже бессонница? Он откидывает голову на спинку стула. Я вообще не могу спать. Дора делает глоток и от неожиданности морщится. «Ром», — поясняет мистер эшму В пламени что-то лопается. На пол с шипением вылетает янтарный уголёк. Сияет секунду-другую и гаснет. «Мне жаль вашу сороку». Молчание. Дора кивает. Мистер Эшмал отворачивается от нее и смотрит... Напляшущие в топке языки пламени. Поначалу ей кажется, что он хочет сидеть в молчании, но потом он начинает ерзать на стуле и шумно выдыхает, как бы подавая знак, что сейчас начнется беседа. Когда я вернулся из Гранд Тура, говорит он тихо, и приехал в Сендбурн, я написал Эдварду в переплетную мастерскую. Ею тогда владел ремесленник Маркус Кэроу, чудовище, а не человек. хотя я узнал об этом лишь несколько месяцев спустя. Дора греет бокал в руке. Я писал Эдварду каждую неделю, но он ни разу мне не ответил. Мне и в голову не приходило, что с ним приключилась беда. Я просто решил... Мистер Эшмал проводит рукой по глазам. Я решил, что он завел себе новых друзей. Позабыл о нашем детстве в Стаффордшире. И я разозлился. Это меня ранило. После всего, что я для него сделал... Я делился с ним книгами, я принял его у себя в доме. Я делил с ним свою жизнь. А мой отец обеспечил Эдварда средствами к существованию, дал ему все для лучшей жизни. И как он поступил? Взял то, что ему было нужно, уехал и даже не оглянулся. На его губах играет кривая улыбка. Он смотрит на Дору, потом отводит взгляд. Поверьте, именно так я и думал. Уверен вас не удивить, что я изо всех сил старался быть ему другом. Всю жизнь я был заносчивым ковнюком. Я терпеть с не мог Оксфорд. Мне не нравилось, что меня решили отправить в Европу. О, да, и я узнал, что почем в этом мире, это правда. И я получил отменное образование, я обращался в нужных кругах и заручился уважением сильных мира сего. Я узнал, как подниматься по карьерной лестнице, но мне просто хотелось вернуться домой вместе с ним. И то, что он отверг меня, было чертовски больно. Дора наблюдает, как мистер Эшмул внимательно изучает свой бокал. «Когда вы поняли, что любите его?» Он издаёт смешок, но очень невесёлый. «А когда вы догадались? Когда увидели меня с Лакеем?» «Вообще-то чуть раньше». В ответ мистер Эшмул только качает головой, подносит к губам бокал, и, видя, как тот едва не выскальзывает из его пальцев, Дора понимает, что он начал пить задолго до того, как она пришла. Он отпивает ром, и, ощутив жжение во рту, раздвигает губы, словно в улыбке и шипит сквозь зубы. Я это понял, когда нашел его. Рождав его девять месяцев, может быть, и десять, теперь уже и не помню сколько, и не получив от него ответа, я не мог это так оставить, сначала моя упрямая гордость не позволяла мне действовать, чего я никогда себе не прощу. И если бы я отправился его искать после первого уже неотвеченного письма, он снова качает головой. В конце концов, я поехал в Лондон, разыскал эту мастерскую, но Эдварда там не оказалось. Я ничего не мог понять. Что, Эдвард взял расчет? Да нет, сэр. Я этого не припомню. Тогда где же он? Да тут неподалеку. Что значит неподалеку? Как это понимать? Мистер Эшмол делает еще глоток рома. Этот Кэру просто водил меня за нос, и ему было наплевать, что своими уклончивыми заявлениями он только усиливал мои подозрения. Но, поняв, что мне от него ничего не добиться, я просто ушел. Я снял жалкую комнатушку напротив переплетной мастерской, поселился там и стал наблюдать. Эдварда я ни разу не видел, но там был человек. Тобиас Сфингл, как потом выяснилось, который каждое утро отлучался из мастерской ровно на час. И вечно у него под глазами были синяки. Спустя неделю я остановил его на улице и потребовал рассказать, что у них там происходило, Три дня у меня ушло на то, чтобы вызвать его на откровенность. Помню, каким он был, отощавшим. В конце концов, только купленная мной еда и развязала ему язык. Мистер Эшмал отпевает большой глоток. Когда он опускает стакан, в нем остается Рома на два пальца. Так вот выясняется, что эта сволочь Кэру избивает всех парней, что работают под его началом. А Эдварду, самому маленькому из них, достается больше всех. Кэру всех их держал в черном теле, не платил им ни гроша. И редко, когда позволял им спать, не говоря уже о том, чтобы поесть. «В один год у него умерли трое мальчишек», так мне сказал Фингл. Ему самолично пришлось сбрасывать трупы в реку. Что же до Эдварда? Я никогда не узнаю, как ему удалось выживать все эти годы. Кэру неделями держал его в кладовой для дров в полной темноте. Дура холодеет, вспоминая, что видела, Темный угол в переплетной мастерской в тот день, когда туда заходила. Она думает о множестве зажженных свечей в рабочей комнате Эдварда, о его нежелании спускаться в темный подвал в ту первую ночь, о его боязни темноты. И она в ужасе смотрит на мистера Эшмала. «Что вы сделали?» Обратились к властям. Кэру арестовали. И на следующий год он уже болтался на тайбернском дереве. «Примечание». Тайберн. Деревушка под Лондоном, где в 12-13 веках казнили преступников на виселице, которую в народе называли «тайбернским деревом». Конец примечания. «А что, Эдвард?» «Мистер Эшмол чуть щурится». «Я его сам вывел из хранилища, боже мой. Видели бы вы его, кожа до кости, весь в кровоподтёках и синяках. и отвез его поправляться в отцовское имение». Остальное вам известно. Дура чуть не плачет. О, Эдвард. Он об этом не говорит. Теперь уже прошло несколько лет, а он по-прежнему не может это вспоминать. Как-то я попытался его расспросить, но он так разъярился, что мы почти неделю не разговаривали. И с тех пор я эту тему больше не поднимаю. Наконец, мистер Эшмол устремляет на нее взгляд. Я знаю, Эдвард никогда не ответит мне взаимностью. Он никогда не будет любить меня так же, как я его. Хотя я всегда лелеял надежду, что может быть когда-нибудь. И тут появились вы. Он глядит на нее, как ей кажется, целую вечность, и в этом его бесконечно длящемся взгляде отражается и его ревность, и разочарование. А потом он отводит взгляд и снова устремляет его в камин, на пляшущие языки огня. Не осуждайте Эдварда за его честолюбие, мисс Блейк. Его обволакивающий, точно шелковая лента голос звучит умиротворяюще: он не хотел причинить вам зла, когда написал то, что написал. Все, о чем он мечтает, так это подняться над своим ужасным прошлым. И я никоим образом не стремлюсь испортить ваши отношения. Я знаю, как много вы для него значите. Он не более желает навредить вам, чем я ему. Полини трещат в камине. Удоры, внутри все сжимается. Мистер Эшмал осушает свой бокал. Она ждет, что он еще что-то скажет. Но мистер Эшмал молчит, и Дора ставит свой наполненный ромом бокал на небольшой столик рядом со стулом. «Пожалуй, я пойду спать». Сначала он никак не отзывается, но, дойдя с ней до двери, произносит ее имя так тихо, что Дора не уверена, не послышалось ли ей это. Но потом он повышает голос — Он ни о чем не догадывается, и, думаю, ему это даже в голову никогда не приходило. Он еще мало что видел в жизни, чтобы...» Мистер Эшмол досадливо прищёлкивает языком. «Вы же ему не скажете?» Дора качает головой. «Разумеется, нет». Он кивает, пауза. Дора поворачивается к нему. «Я вас еще не поблагодарила за то, что вы меня приютили. Я благодарю вас. Что ж...» Он смотрит на нее с высоты своего роста. У меня вроде и выбора не было, ведь так? Опять саркастические нотки. Пожалуй, это ей теперь даже нравится. Доброй ночи, Корнелиус Эшмал. Мимолетная улыбка на его губах. Доброй ночи, Пандора Блейк.